Эпилог. Под личным контролем Никиты Сергеевича Хрущева началась повсеместная проверка и чистка тайги. На места трагических событий и таинственных исчезновений было выслано много военных. Они применяли различные методы в своей работе. За почти два с половиной месяца были обнаружены еще несколько лабораторий и бункеров, а также уничтожены десятки особей кровожадных тварей. Оперативная работа позволила получить много ценной информации, в том числе и фамилий высокопоставленных генералов и ученых, которые находились в курсе всех событий, но продолжали проводить свои опыты по разработке нового вида оружия. Некоторым удалось уйти от наказания. Кто-то и вовсе уехал из страны. Конечно, данному заданию присвоили высший гриф секретности – и эти списки никогда нигде не светились, кроме архива. Обнаружить людей из таинственного общества, о котором упоминал Леша и Степан Евгеньевич, так и не удалось, ведь они после последних событий поменяли свои методы работы и на некоторое время словно испарились и вовсе, заметая следы своей деятельности. Они прекрасно понимали, что все время должны оставаться в тени, дабы притворить и дальше в жизнь свои коварные планы, касающиеся не только нашей Родины, но и всего мира в целом. Прошло несколько месяцев, после которых нападения неизвестных существ и исчезновения местных жителей прекратились. Некоторые участки необъятной тайги были еще долгое время недоступны для посещения и тщательно охранялись. Матушка-природа словно возродилась заново и ожила в палитре своих новых красок. Коренные жители тех мест постепенно снова начали заниматься привычными им делами – рыболовством, охотой и изготовлением сувениров для туристов-любителей и любого народа, посещавшего эти края в поисках уединения и гармонии. Они, наконец-то, начали верить в то, что страшный кошмар навсегда закончился. В этот момент на другом конце света, все в том же туманном Альбионе, неподалеку от пригорода Лондона, в одном из домов, с виду больше походившим на роскошный дворец, в гостевом зале, расписанном в готическом стиле, сидели несколько человек, одетых в дорогие одежды и о чем-то тихонько разговаривали между собой. Неожиданно двери зала распахнулись, и на пороге показалась еще одна мужская персона. Поприветствовав всех собравшихся, этот человек занял свое место за огромным, сделанным из благородных пород дерева столом, и, поправляя белые манжеты, произнес «Значит, того русского, которого мы назначили для реализации наших планов на территории Советского Союза, больше нет?» Он, как и полагается, выдержал небольшую паузу и после продолжил. Что ж, невелика потеря. Остается надеяться, что важной тайной он все равно унес с собой в могилу. Неожиданно один из членов общества, привстав из-за стола, возмущенно заявил. «Вы правда думаете, что это нам на руку? Этот человек на протяжении нескольких десятков лет покорно служил нам» и делал все, чтобы мы как можно скорее приблизились к задуманному. К тому же он был уже довольно в почтенном возрасте. Нужно отдать ему должное». Он аккуратно поставил хрустальный фужер с напитком на стол и дополнил. «Теперь наши планы могут оказаться под угрозой, а в этот проект вложены огромные финансовые средства. Теперь Советский Союз будет более бдительным». И к тому же у нас больше нет там своего надежного и преданного нашему делу человека. Перебросившись между собой серьезными и холодными взглядами с говорящим, пришедший в свою очередь ответил, значит, реализуем наш запасной план. Он встал со своего кресла и медленно начал ходить вокруг стола, обводя взглядом каждого из собравшихся там людей, продолжая разговор. Война выигрывается не только за счет оружия, но и за счет военного мастерства и тактики. Поверьте, пройдет несколько десятков лет, и от некогда величественной империи не останется ничего. Если мы уже сейчас начнем готовить тех людей, что смогут реализовать нашу идею в жизнь, то результат не заставит себя долго ждать. Остальные присутствовавшие начали сразу что-то шепотом обсуждать между собой то и делая, энергично жестикулируя руками. В следующий момент один из них сказал. «Господа, у нас нет другого выбора». Он бегло окинул всех сидящих в зале беглым взглядом и продолжил. «Наш друг абсолютно прав. Мы обязаны иметь терпение и пока залечь на дно, параллельно приступив к запасному плану. Пускай начинают отбор подходящих кандидатов для вербовки. О деньгах не беспокойтесь». Мы выделим столько, сколько будет необходимо. А тем временем, где-то глубоко под землей в Свердловской области, в одной из многочисленных разветвленных пещер, на самом большом из талактитов, закрепленных на какой-то штуке, внешне напоминающей паутину, висело нечто, похожее на крупное яйцо или кокон. Сквозь прозрачную пленку было отчетливо видно, что внутри него и зарождается новая жизнь. Нечто неустанно двигалось и шевелилось внутри своей обители. Прошло всего несколько дней, а нечто уже хотело ворваться в этот непознанный для себя мир. Еще маленьким, но довольно острым подобием когтя оно медленно прорезало пленку. Смесь непонятной вонючей жидкости тут же выплеснулась прямо на землю вместе с выпавшим из нее организмом медленно шевеля своими четырьмя тоненькими, покрытыми пленочной конечностями, появившимся на свет существо, сделала пару вдохов своими маленькими ноздрями. Потом издало совершенно пронзительный тонкий звук, напоминавший виск. Простояв на месте несколько минут, нечто быстро метнулось в сторону ближайшего раздвоенного тоннеля подземной пещеры и скрылась в кромешной темноте.